Менахи Мендл из Егупца, своей жене Шейни Шейндл в Касриловку. Моей дорогой, благочестивой благоразумной супруге Шейни Шейндл. да здравствует она со всеми домочадцами.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 Возле меня стали вертеться маклеры со всего света и предлагать мне тысячи разных дел. Дома, имения, леса, железные дороги, пароходы, миллионные фабрики — и все это для Бродского. Среди этих маклеров имеются два компаньона, нездешних. Один из них носит крылатку с пелериной, а у другого такое имя, что даже мне неловко написать его. Так вот, эти два маклера поймали меня однажды, когда я возвращался от Бродского. И пелерина обратился ко мне со следующими словами. «Послушайте, Реп, Менахи, Мендл, что мы хотим вам сказать? Дело, видите ли, вот в чем. Мы слышали, что вы вертитесь там возле Бродских. Ну что ж, пускай вам Господь Бог поможет. Мы против вас ничего не имеем». «Итак, — говорю я, — чего же вы хотите?» «Чего, — отвечает он, — нам хотеть?» «Того же, что каждый маклер хочет. Мы хотим заработать. Мы тоже маклеры, и у нас тоже дела. А вдруг?» «Мало чего бывает. Отчасти благодаря вам, отчасти благодаря нам, может быть, удастся что-нибудь сделать вместе. Поделимся. Лучше меньше заработать, лишь бы заработать. Как-то говорится, из кривды ужин стряпают». Короче говоря, — перебил я, — к чему такие длинные разговоры? Скажите лучше, что у вас есть, не стесняйтесь. Дел у нас, — отвечает он, — слава тебе, Господи, много. У нас есть уголь в Полтавской губернии, есть железо в Каневском есть, есть погорелые мельницы в Переяславле, есть машины совершенно новые, выдумал их один пинский еврей. Затем... «Имеется у нас помещик, который хочет выменить лес на винокуренный завод. Есть еще один человек, который хочет без денег купить в Егубце большой дом. Наконец, имение, леса, может быть, у вас есть покупатели? Мы вам дадим имение. Может быть, у вас есть имение, так мы дадим вам покупателей?» «Нет», — говорю я. «Имениями и лесами я больше не торгую, кончено. Я уже обжегся на имениях и дал себе слово, ни имений, ни лесов больше в руки не брать». «Эх, — говорит Пелерина, — дело делу рознь. Вот, к примеру, имеется у нас сейчас имение на Кавказе, имение с нефтью, то есть такая земля, из которой бьет керосин, бьет не переставай. Вполне возможно, что и земля эта может выбросить миллион пудов керосина в сутки. Если так, говорю, мы с вами сойдемся, это дело подходящее, это давайте сюда. И мы втроем пошли в еврейскую молочную. Я уже больше не хожу к семодене, оттуда выгоняют, а в еврейской молочной по-домашнему. Все-таки среди своих здесь можно сидеть, разговаривать и делать что угодно. Там мы обсудили дело и заключили союз. Когда же нужно было расписаться, они мне открыли секрет, что в деле участвует еще несколько компаньонов. Один толстогубый, другой рыжий, он торгует часиками, дикий лгун, упаси бог, еще один с красным носом в прыщах, тоже дикий лгун и еще один вдовец. Такое количество компаньонов мне, правду сказать, не очень-то понравилось, но Пелерина столько говорил и столько примеров приводил, что я не мог не согласиться с тем, чтобы все мы расписались на бумаге. Само собой, разумеется, что между компаньонами не обходится без претензий. Каждый доказывал, что ему причитается более крупная доль. Но помог мне Бог так легко уладить дело с другой стороной, как легко было сговориться с маклерами, было бы совсем неплохо потому что как же на таком деле не заработать хотя бы миллион? Я твердо решил, если только дело это даст Бог выгорит, я тут же снимаю контору на Николаевской и становлюсь с Божьей помощью крупным маклером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 потому что у меня уже сил не стало говорить с тобой. Все это словно горох об стенку, как моя мама говорит. Играй, жениху печальное, а у него свое на уме. Ты, конечно, в большом почете, Вегубцы. Ведь ты стоишь у Бродского за дверью, а миллионами у тебя киш кишит Но, несмотря на это, ты, пожалуйста, не зазнавайся. Миллионы пока что не у тебя, а у Бродского, и дело может обернуться так, что земля, о которой ты пишешь, течет не елеем, а помоями, и как дело до да дела дойдет, то кончится пощечными, а бить кого будут? Тебя. Поэтому я тебе советую, убирайся оттуда, пока цел, и приезжай домой, забудь обо всем, что было до сих пор, может быть, я тебя когда-нибудь словом задел. Как мать говорит, лучше оплеуха от друга, нежели поцелуй от врага. Дай телеграмму и приезжай как можно скорее, и пусть я уже избавлюсь от всего этого. Как желает тебе счастья и всего хорошего, твои истинно преданные супруга, Шейни Шейн. Могу рассказать тебе историю, которая у нас произошла и прогремела на весь мир. Ты ведь знаешь, мэр Мотла, сына мойше мэра, Так вот, есть у него дочка, Рацул. Дочка, надо сказать, богаданная шибко образованная, трещит по-французски, колотит по фортепьяну, ни с кем не водится. Шутка ли она ведет свой род от мясников? Как моя мама говорит, родовит, не лыком шит. Словом, женихов ей сватают всего света, а она привередничает. Что не покажешь, не нравится». Ей нужен жених со всеми достоинствами. Красивый, умный, богатый, звездочка с неба. Сваты из сил выбивались и откопали-таки жениха на редкость. Заморский фрукт, и как раз из маленького местечка Овруча. Съехались на смотрины. Жениха с невестой, как водится, оставили одних в комнате, чтобы они могли познакомиться. И вот невеста обращается к жениху. Что у вас слыхать насчет Дрейфуса?